Глава 20 Пятница. 4 часа сорок пять минут. Артемий Павлович который раз попытался открыть намертво слипшиеся веки, но они никак не хотели двигаться, лишь конвульсивно поддергивались. Сколько он уже тут валяется, час или два, истерзанное тело ломило.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 Да и отсыплет вам, Андрюша, денег. Вы это дело под сукно положите. Правильно я говорю?» Артемий Павлович ответил странным горловым звуком, типа краткого и -х -х -х -х -х», который вряд ли означал «да» или «нет». Скорее всего, он понял, что перед ним не галлюцинация. Дергаясь, он с хрипом закашлялся, чувствуя, как в кровь трескается рассохшееся горло. «В общем, решил я от вашей деревеньки отчалить, куда глаза глядят». Продолжал вампир, задумчиво вглядываясь в исчезающую в светлеющем небосклоне луну. Но ну, для того, чтобы не было скучно путешествовать, решил компанию компаньона с собой прихватить. У нас типа заочного знакомства уже было, а кроме тебя я тут никого не знаю. Смешно получилось, верно? Я тебя поцеловал, ты у нас теперь типа оборотень в погонах».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 У вас так вампиры популяризованы. мам дорогая, мы в свое время о таком счастье раньше и мечтать не могли. А тут-то кругом по кабельному крутят. Ночной дозор, от заката до рассвета, салимов удел, кровососы, лафа, да и только. Схватив милиционера за ноги, вампир поволок его по тропинке обратно в самую чащу. Выпучив глаза, Артемий Павлович цеплялся за траву парализованными пальцами. По дороге он получил пару новых синяков, треснувшись об знакомые узловаттой корни в общем вампиры в россии это какая-то дешевая попса философски продолжал рассуждать гензель честное слово даже немного обидно по придумывали всякой лажи от балды и в гробу мы спим и распятием нам на лбу раны выжигает и на солнце бегать не можем ну летом и верно не можем а зимой когда снег лежит и погода минус -30 да пожалуйста чего не побегать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 В темной берлоге, куда Насферату притащил своего нового друга, было трудно дышать из-за спертого воздуха. Пахло кислой шерстью, медвежьими испражнениями, а также недавно освежованной тушей. В углу, в луже запекшейся крови, валялись огромные куски мяса. Здоровенная мохнатая лапа с когтями. Груду внутренности венчала голова бывшего хозяина берлоги с кровавой пленкой, помутневшими глазами.